На стене стало тесно от желающих посмотреть на малохольных, что решились напасть на Юрьевский скит. Все хорошо знали убойную силу арбалетов. Всё-таки сила натяжения в 100 кг это весьма немало. Болт с 50 шагов входит в дерево на треть своей длины. И таких арбалетов было уже пять десятков, ими тренировались Немного, но вы процесс изготовления луковых плеч, процесс не всегда предсказуемый, несмотря на максимальную точность производственного процесса, результат то и дело получался разный, так что приходилось доводить плечи дополнительной обработкой и тщательным подбором пары. Но вот нападающие наконец закончили возиться со стараном и пошли в атаку, прикрываясь щитами. Шло человек 50. С десяток несли, собственно, таран, остальные прикрывались щитами. Надо сказать, черепаху соорудили плотную, и если долбить по ней из луков, то сделаешь из этой черепахи ежа, и только. Остальные эрзианские бойцы стояли в отдалении, с луками на готове, но стрелы пока пускать не торопились. Они денег стоят, вот если их товарищей попытаются обидеть, тогда они за них вступятся со всем жаром. Может, дадим им протестировать свои ворота, предложил Штыков. Пусть подолбят минут 5, а мы посмотрим, где что не так и надо переделать. Галериши пригодится при более серьёзном натяжке. А когда устанут, тот мы их и попочим от всей широты души. А давай, засмеялся княжич. С первыми ударами Юрий Всеводович засмеялся уже на его что вызвало некоторое удивление у защитников. Но потом и они стали посмеиваться над абсолютно бесплодными попытками высадить ворота. «Ладно, посмеялись и хватит. Ребятки уже устали. Того и гляди, решат отойти отдохнуть. Так и не узнают нашего хлебосольного гостеприимства. Это непорядок», — сказал княжич, чем вызвал взрыв смеха у бывалых дружинников и скомандовал. «Целься! Бей!» Первый залп из десятка арбалетов разбил панцирь черепахи, показав обнаженное нежное мяско. Болты с легкостью пробивали щиты и пронзали тела иногда насквозь. Раздались первые крики боли и предсмертный хрип. «Целься! Бей!» Вслед за первыми стрелками, после своего залпа, тут же отошедшими от бойниц, их место занял второй десяток. Новый залп он оказался гораздо результативнее первого. Всё-таки раньше щиты прикрывали атаковавших, а сейчас их тела были хорошо видны. Под воротами упало ещё четыре человека. На этот раз все мёртвые, и ещё двое ранены. Всё-таки дистанция плёвая, а промахи объясняли лишь то, что стрелков нещадно колбасило от адреналина, ведь стреляли старшие из кадетов. Княжец решил дать им вкусить первой крови провести, так сказать, первичную закалку отковывываемого клинка. Ну и неудобно было стрелять со стены вниз, да ещё зубья стен мешали. Только после второго залпа прикрывающие долбивших ворота отчухались и стали спешно бить из луков. Затрубил рожок, это командир атакующих отзывал своих людей. Да только кто их отпустит? Целься, бей! То, что erzenskyye boytsy, бросив таранное бревно, стали спешно отступать, только сделало их более удобными мишенями. Вот ещё пять развалились убитыми и ранеными. Арбалетчиков прикрывали небольшими стальными щитами, и это не было лишним. По этим щитам то и дело звенели стрелы. Целься, бей, не высовываться. Целься, бей. Точность стрельбы Из-за увеличившегося расстояния упало, но ещё семеро после двух последних залпов рухнули в снег. Всего удалось сделать 10 залпов. В итоге от пяти десятков воев, что подошли к воротам, до своих добрались 20 человек. Противник махом потерял десятую часть своего отряда. Это много. Не для воинов, для татей много, ибо тати идут не защищать, а грабить. И умирать в их планы совсем не входит. Эх, катапуют убы, ведь так кучно стоят. Да коктейлем молотова по ним, выразил сожаление Штыков. По коням! Чего? Куда? Зачем? воскликнул Штыков. Их же больше в два с лишним раза. Но Княжич его уже не слушал. Лошадей, кстати, давно приготовили. Все хоть сколько-нибудь боеспособные вои, а было их всего сотня с готовностью и даже радостью вскочили в седло. Взять стрелков в качестве эксперимента отрабатывался и такой тактический номер. Не сказать, что сильно удачно, но, видимо, княжич посчитал, что сейчас самое время его использовать. Арбалетчики сели позади. Открылись ворота, и вся та масса вывалила за стены и начала постепенно набирать ход. Враги, кажется, даже обрадовались такому ходу дела и с криками рванули навстречу. В конце концов, их в два раза больше, а им противостоят ещё и увечные. Сближение. Целься, бей! Захлопали выстрелы. Удар получился сокрушительным. Промазать в такую несущуюся толпу, даже несмотря на скачку, было тяжело. Болт поражал, если не человека, так лошадь, с известным результатом. Раненные лошади спотыкались и подминали под свои тяжеленные туши седаков. Кто-то успевал соскочить, но мало кто после такого оставался боеспособен. Увидев такой результат, рзянские воины стали заворачивать своих коней, несмотря на то, что их всё ещё было больше. Но разбойная психология такова. Это стало их ошибкой. Вырвавшиеся вперёд уличные дружинники принялись рубить их в спину. Ура! Иулиев Сеодович, как и подобает княжичу, нёсса впереди всех, махая окровавленным мечом с упоением рубя врагов. "Да очнись ты, маньяк чёртов!" вопил Штыков, но не помогало. Казалось, что начавшееся слияние душ пошло в обратную сторону. Тем временем беглецы выскочили на лед и понеслись на другой берег к спасительному лесу. А из того леса на выручку своему вождю выскочило пять десятков всадников и начали с максимальной скорострельностью пускать стрелы. Одна стрела впилась в щит княжича, а еще одна звякнула о шлем, третья ударилась о нагрудную пластину. Княжич из-за своей красной накидки стал главной целью для лучников – Я не постараюсь его застрелить. Туча стрел в итоге сделала своё дело. И если князь оставался невредимым благодаря отменной защите, то вот конь такой защиты не имел, и его буквально утыкало оперёнными палочками с металлическими жалами. Хоть и крепко лошадиное тело на рану, но это оказалось всё же черезчур. Конь рухнул как подкошенный, и Юрий Всеводович полетел кувырком через голову своего скакуна. Полет был не долгим, а приземление жестким, выбивающим сознание.